Глава седьмая. Звуки в ночи. Майкл никогда не видел Флёр плачущей. И сейчас, когда она лежала ничком на кровати и, уткнувшись в одеяло, старалась заглушить рыдание, он почувствовал чуть ли не панический страх. Когда он коснулся ее волос, она затихла. «Не падай духом, любимая», — сказал он ласково.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 Ему было еще больнее. «Я ее ненавижу», — сказала она наконец. «Если я смогу ей повредить, я это сделаю». Он тоже не прочь был отомстить гордости гедонистов, но ему не хотелось, чтобы Флер думала о мести. У нее это было серьезнее, чем у него, потому что он в сущности не был способен причинять людям зло.